Глава шестая. Но в глубине души я все еще не верю, что Давид — насильник, что способен принудить меня к близости. Возможно, это просто защитная реакция, чтобы не сойти с ума. Не хочу слушать все это. Если только попробуешь меня коснуться, я... Сгребает в охапку в ту же секунду, закидывает меня на плечо, словно я мешок, причем не особо тяжелый. — Что ты делаешь? Куда идешь? — кричу в панике. Кровь приливает их к голове, начинает тошнить, все плывет перед глазами. Байратов идет долго, коридоры, ступени. Наконец, когда я уже едва терплю тошноту, меня ставят на ноги. Оглядываюсь по сторонам. Довольно уютная, просторная и дорого обставленная комната. Двуспальная кровать, темная покрывало, Небольшой письменный стол, кресло, шкаф. На стуле небрежно брошен мужской пиджак. Это твоя комната? Ты догадливая. Зачем я здесь? Чтобы стать моей женой, помнишь? Или у тебя проблемы с запоминанием информации? Нет у меня никаких проблем, кроме тебя. Отвяжись от меня, ясно? Я никогда не стану... Байратов, недослушав, выходит из комнаты. Слышу звук ключа в замке. Он запер меня. Просто отлично. Но с его уходом силы разом покидают. Тяжело опускаюсь в кресло. Обхватываю себя руками. Не понимаю, что происходит. Как моя размеренная жизнь могла столь стремительно превратиться в кошмар? И за что? За какие грехи? Что же ты наделал, папа? Время тянется невыносимо медленно. Час за часом провожу в заточении. Желудок курчит жалобно, хотя голода не испытываю. Вода есть в графине на столе. И спустя пару часов, нестерпев, наливаю себе стакан. В горле пересохло. К чему мучить себя? Спасибо, что хоть попить можно. Санузел тоже обнаруживаю. В смежной комнате, похожей на гардеробную. За небольшой дверью возле шкафа. Тут просторно. Очень интересный дизайн. Старинная ванная на ножках. Всевозможные флаконы, шампуни. Я бы не отказалась принять душ, Чувствую себя грязной после подвала и прикосновений Давида. Не знаю, от чего больше. Вдруг слышу шум в комнате. Мой тюремщик вернулся. Что ему нужно? Подавляю первый порыв запереться в ванной, выглядываю из-за двери. Это не Байратов. Довольно молодая женщина в черном платке, черном платье, смотрит на меня, явно пытаясь продемонстрировать равнодушие. но при этом заметно любопытство. «Здравствуйте, меня зовут Айше. Я принесла вам поесть», – произносит тихим голосом. «Я не голодна». «На самом деле это не так. Говорю из упрямства». Иду за новой знакомой. Оказываемся в первой комнате. На столике сервировано несколько тарелок. Пахнет аппетитно. «Вам что-нибудь нужно?» «Да, я хочу уйти отсюда». Боюсь, это не я могу решать, простите. Но если вам что-то понадобится из одежды или еще каких-нибудь вещей, я к вашим услугам. Сколько меня будут здесь держать? Простите, я ничего об этом не знаю. А мои вещи? У меня была сумочка, там телефон. Вы можете узнать о ней? Мне очень надо позвонить родным. Айше кивает. У меня появляется надежда, что она действительно мне поможет. Даже немного начинаю чувствовать голод. Делаю себе бутерброд, ем его торопливо. Мне нужны силы, чтобы справиться с ситуацией, в которую угодила. Но Айше так и не приходит. Час за часом я жду ее, совершенно измученная, чувствуя растущее отчаяние. Наконец, звук ключа в замке. Подскакиваю из кресла, бросаюсь к двери, но это к огромному моему разочарованию Байратов. «Хватит издеваться надо мной!» восклицаю, меня трясет от нервозности. Время уже очень позднее, и я с отчаянием понимаю, что никуда меня не отпустят. Успокойся, я заберу свои вещи и уйду. Будешь спать одна. Я не хочу здесь спать, мне домой нужно. Слушай, я дико устал от твоих психозов, мочится. Я могу быть далеко не таким понимающим. Вот и отлично. Устал? Отпусти меня. Не нужно мне твоих пониманий. Не слушает. Проходит мимо, словно я стеклянная. Направляется к шкафу. Берет какие-то вещи. Тут в комнату входит Айше. Хочу броситься к ней, но она даже не смотрит в мою сторону. Забирает поднос с едой и бесшумно удаляется. «Голодовкой ты ничего не докажешь, Есения», – бросает Давид холодно. «У тебя забыла спросить». «Ненавижу», – всхлипываю. Байратов ничего не отвечает, уходит. Снова запирает дверь. Половину ночи провожу, бодрствую на стуле. Обхватив себя руками, раскачиваюсь из стороны в сторону. Никак не могу перестать думать, что будет дальше. Снова и снова задаю себе вопросы, чем мой отец мог так сильно разозлить этих людей. «Ну вот, ты переживал, а она спит тут сладко, как младенец!» Голос мачехи доносится сквозь пелену. «Есения, дочка, как ты? Тебя накачали?» Тихий голос отца, в котором явно проскальзывают нотки вины. Подскакиваю. Я на постели. Не помню, как в ней оказалось. Отключилась вроде в кресле, поклявшись, что не подойду к месту, где спал ненавистный мне мужчина. Пусть даже его не было на данный момент в комнате. «Как вы здесь оказались?» «Все еще не верю, что это не сон. Даже щипаю себя, чтобы убедиться». Бросаюсь к отцу, обнимаю его. Спасибо, что за мной приехали, мне было так страшно. Можно прямо сейчас поедем домой?» Мачеха бросает на меня задумчиво въедливый взгляд. «Хм, странное отношение к жениху. Артем, ты уверен, что твоя дочь собирается замуж?» Задает вопрос, который лишает меня дара речи. «Надь, пожалуйста, выйди. Сходи по саду погуляй, я поговорю с дочерью». «Я хочу уехать. Давай поговорим дома», — произношу торопливо. «У тебя полчаса, Тем, чтобы все разрулить», — поморщившись, Надежда удаляется. «Что происходит? Я ничего не понимаю. Меня похитили, заперли в подвале, а теперь ты приезжаешь и...» «Дочка, прости, но у тебя нет выбора. Ты должна выйти за Байратова, иначе нас всех убьют». «Что? Что ты такое говоришь? Я не понимаю тебя». «Есения, ты у меня умная девочка. Я очень сильно просчитался. Виноват перед Давидом. Но еще хуже дело обстоит с его, так сказать, покровителем. С Ахмадом договориться почти нереально. Все очень опасно, девочка моя. Не думай, что я жертвую тобой ради своей жизни. Это не так. Я хочу спасти прежде всего тебя». «Я ничего не понимаю. Но замуж точно не пойду. Уж прости». После сна меня дико мучает жажда, голова плывет, соображаю очень плохо, понимаю только одно – я в западне, и никто не поможет мне выбраться, даже родной отец. Дверь в комнату распахивается, заходит Ахмат. Вижу, как бледнеет отец, буквально отшатывается от этого мужчины в сторону. Я вижу, твоя дочь слишком строптива, не хочет помогать тебе, Артем. Ну что же, так тому и быть. «Забирайте его». Двое амбалов врываются в комнату, хватают отца. «Я визжу, но на это никакой реакции. Я всегда забираю долги, девушка. Запомни это. Ты не захотела спасти своего отца? Что же, тебе с этим жить?» «Вы все ненормальные», — рыдаю. «Не могу поверить в происходящее». С улицы слышу крики надежды. «Ее тоже схватили?» «Я... я передумала». И если другого выхода нет. Что? Что ты там лепечешь? Думаешь, тебя уговаривать будут? Нашлась принцесса. Да желающих ублажить Давида толпы. У тебя был шанс, но ты его упустила. Кровь твоего отца на тебе будет. Казнь вечером. Нет, вы в своем уме? Что вы такое говорите? В комнату врывается мачеха. Бросается на меня, лупит по щекам. «Дрянь! Какая же ты дрянь! Ни себе, ни людям, да? У тебя был шанс помочь Артему, но твоя гордость превыше, да? Я тебя убью, ненавижу. Он так молил о помощи, а ты...» Мачехе становится плохо. Она оседает на пол. «У тебя есть время до вечера, Есения. Теперь ты не просто станешь женой Давида. Ты должна умолять его, чтобы он захотел этого».